Экспедиция мира на Эверест В 1987 году Андрей Целищев был кандидатом во вторую советскую гималайскую сборную и проходил по юниорам. Перед стартом он волновался и сгорал еще до начала битвы. Следующий отбор был на Эверест. Из наших кандидатов в экспедицию «Эверест Peace Climb», идея которому принадлежала американским альпинистам Джиму Уиттакеру и Уоррену Томпсону, выжимали все соки на тренировках, зато на отборах они были в лидерах. Участниками международной экспедиции на Эверест с севера были альпинисты США, СССР и КНР. Целью экспедиции Джамалунгма-90 было показать миру, каких высот можно достичь при условии международного сотрудничества. Команда Америки состояла из 18 человек, команда КНР – из 12. «Союз» представляли гостренер СССР по альпинизму Шатаев, тренер Ильинский, помощник тренера Луников, участники Целищев, Усть-Каменогорск, Мошников и Арсентьев, Ленинград, Иванова и Токарев, Иркутск, Володин, Москва, Горбенко, Одесса. В спортивном составе были еще две женщины, китаянка Гуй Сан и американка Ловернвудс. Целью экспедиции было восхождение на вершину международными тройками. Экспедиция «Мира» посвящалась 20-й годовщине Дня Земли и играм доброй воли в Сиэтле. По замыслу организаторов, этим восхождением альпинисты должны были обратить внимание человечества на глобальные экологические проблемы и способствовать взаимодействию между народами. Целищеву было комфортно рядом с Луниковым. Когда приезжал из родного усть Каменогорска в Алма-Ату, часто останавливался в холостяцкой квартире Григория, куда заглядывали друзья-альпинисты. У Гриши была хорошая аура. Он был мягким, неконфликтным человеком, с ним было уютно и на его территории, и в палатке. «Я, Арсентьев, Целищев, Володин и четверо американцев составляем передовой отряд», — писал в дневнике Григорий Луников. 19 марта наша четверка начинает обработку маршрута к северному седлу 7028 метров. В сумасшедший ветер, приходится укреплять палатки. Маршрут провешен перилами, начинаются грузовые ходки на седло. Отсюда до вершины четыре дня. 4 апреля наша четверка снова на седле. Погода безветренная, будем работать на установке 5 и 6 лагерей. Начинается настоящее дело. 5 апреля китайцы сплошной ниткой провешивают маршрут, как нам показалось, где надо и где не надо. Среди них были люди, которые поднимались по этому маршруту до высоты 8 тысяч. Как оказалось, они знали, что делают. Рюкзаки тяжелые, на перегибе очень сильный ветер, приходится идти в три такта. «Достигаем высоты лагеря 5, 7790 метров. Уходим на седло». Андрей Целищев записал. 8 апреля. По радио нам запрещают подниматься выше лагеря 5. На полпути все поворачивают назад из-за очень сильного ветра. Мы кое-как пробились к нашей площадке, поставили палатку. Ночью наружный тент порвало ветром, хотя считалось, что эта палатка выдержит любой ураган». Девятого апреля снова по радио прозвучал приказ «Ни шагу наверх». Честно говоря, после этой ночи мы и сами хотели спускаться вниз. Сняли верхний тент, чтобы спустить его и починить, и тут страшный порыв ветра вырвал все крепежи и унес палатку вместе с ледорубом. Все наши старания перечеркнуты. Начали спуск. Такого ветра еще никто из нас не видал. До начала перил 20 метров по пологому склону. Решили на этом участке сделать перила. Конец веревки закрепили на скалах, и Арсентьев направился вниз. Он ушел за перегиб и затих. Я пошел следом и увидел, как на сыпухе он буквально вкогтился в камни. Я кричу, что до перил метров семь-восемь надо спускаться вниз. Он отцепляется от веревки и лезет по этой сыпухе, как паук. Я лежу на вбитом в снег ледорубе и молю Бога, чтобы помог нам выжить, потому что меня уже сдувало. Семь метров я лез около часа, затем по перилам, под ураганом, падая и качаясь, как пьяный, часа за три доплелся до седла и очень обрадовался, увидев Арсентьева живым. 8 апреля вышли большой группой, пятеро китайцев и пятеро наших. На разрыве перил китайцы оставили грузы и ушли вниз. Арсентьев, Целищев и я продолжили движение, дополнил картину луников. Последние 30 метров без перил приходилось преодолевать короткими перебежками между порывами ветра. Ночью все грохочет и в голове, и на улице. На связи Ильинский сообщил, что палатку лагеря 5 мы поставили на 700 метров ниже, чем нужно. Только мы ее собрали, как сильнейший порыв ветра вырвал палатку из наших рук и вместе со страхующим Айсбайлем унес за перегиб. Идти вверх без палатки бессмысленно, а чтобы спуститься вниз, мы должны провесить 30 метров перил. Ухожу с концом веревки метров на 7 выше, к месту, где забит старый крюк. Ветер прижимает к скале. Я закрепляю перила и спускаюсь к ребятам. Первым по перилам выходит Арсентьев. Идти надо против ветра, да еще вниз. На перегибе он ложится на живот и ползет, а я впервые в жизни вижу такой ход на горе. Вторым выпускаю Целищева, с заданием срастить наши перила с китайскими. Он навешивает всю веревку и машет рукой. Я испытываю дьявольский ветер на своей шкуре. При выходе на перегиб меня сбивает с ног. Прижимает к фирну, отрывает от склона и тащит с гребня. Я упираюсь кошками и айсбайлем и, наматывая на руку перильную веревку, двигаюсь вниз. Срастить перила не получилось, не хватило веревки. Как же пройти этот разрыв? К счастью, слева по ходу движения тянется полоска осыпи с разрушенными выходами скал. Цепляясь за камни, больше часа мы ползем эти метры. В лагерь 3 на высоте 6500 пришли вымотанные, но довольные. На этот раз в борьбе со стихией нам повезло. По задумке организаторов, на вершину должны были одновременно восходить альпинисты трех стран. Целищев, Луников и Арсентьев переживали, что им не разрешат работать без кислорода. Луников и Арсентьев шли в первой интернациональной группе, отстали от китайцев и американцев, но своего добились. Григорий Луников, Сергей Арсентьев, Андрей Целищев и Анатолий Мошников стали первыми советскими альпинистами, которые взошли на Эверест без использования дополнительного кислорода. Гриша занес на вершину шкатулку с землей кургана Славы из Белоруссии. В своем дневнике он написал, «23 апреля наши ребята спускают заболевшую американку с высоты 7000 метров. Спас отряд, пришел в базовый лагерь к полуночи. 30 апреля международными связками вышли наверх. В нашей группе я, Арсентьев, двое китайцев и двое американцев. 2 мая мы были на седле. Ночью выпал снег, мы с Арсентьевым топчем тропу, Сильный ветер затрудняет движение, сбивает дыхание. Мерзнут руки и ноги. В лагере семь установили две палатки. Мы с Арсентьевым не взяли спальных мешков, чтобы занести побольше газа. Это был тактический ход. Теперь придется всю ночь отсиживаться. К тому же я подумал, что на этой высоте все равно не уснешь. Решили идти на штурм в любую погоду. Слишком дорога цель. Ночь была жуткая. Сидели, согнувшись и поджав ноги. 7 мая. Вышли в лагерь шесть. В 13 часов услышал по связи голос Арсеньева с вершины и заплакал от радости, — писал Целищев. Интернациональное восхождение не очень-то получается. Китайцы все время отдельно, американцы тоже нет-нет, да что-нибудь выкинут. Шатаев сказал, чтобы я шел с кислородом, потому что на такой высоте я впервые. Но Ильинский поддержал меня и велел выходить из лагеря 7 без кислорода. А если буду идти медленно, придется использовать кислород. 8 мая. От палатки проходим не очень приятный траверс к скалам. Потом по гребню подходим к стенке, где закреплена семиметровая лестница. Подарок прошлой экспедиции, читаю в дневнике Гриша Луникова. Первыми идут китайцы, следом американцы, мы замыкаем. Перед вершиной выпустили вперед отставших американцев. На вершину вышли с разницей в один час. На спуске без кислорода очень отстали. Ночуем в лагере семь. Около четырех утра просыпаюсь от холода. Минут десять вожусь со спичками, чтобы разжечь газ. Слышу крик. Не могу понять, показалось или нет. Крик повторился, но уже рядом с палаткой. Ввалился Целищев. Они с Эдом вышли из лагеря 6, 8300 метров, в два часа ночи. Парни уже спали, когда вновь послышался крик. Это пришел Слава Горбенко. В 8 утра эта тройка ушла на штурм. В этот день Андрей написал. Проснулись в 12.30 ночи, уже не заснуть. В лагерь 7 пришли в 4.10, там Гриша Луников и Сергей Арсентьев напоили нас чаем. Светила луна, мы с фонариками прошли скалы и траверсы. В 11.35 был на вершине. Самочувствие отличное, эмоций никаких. 10 мая проснулись от шума радиоприемника. По связи передают, китайцы на вершине, Саша, Токарев и Катя Иванова на вершине. Весь день прослушиваем эфир. Вот они уже в лагере 6, потом в лагере 5. Ильинский с Катей пришли в лагерь три. Шеф устал, а Катя будто никуда и не ходила. Вечером выпили за окончание экспедиции, за шефа и за первую советскую женщину на восьмитысячнике. Когда колесо экспедиции закрутилось, у Ильинского появилась возможность предпринять попытку восхождения. Предварительно он дважды поднялся выше семи тысяч метров и акклиматизировался, но на него не рассчитывали, как на восходителя, не заносили на маршрут ни продукты, ни кислород. Загрузив три трехлитровых баллона по 200 атмосфер в лагере АВС, Ервант Ильинский сделал себе подарок к 50-летнему юбилею, поднявшись на однажды ускользнувший от него Эверест. «Я считаю, что сходил на гору дважды», — говорил он. «Первый раз до высоты 8500 по сложному маршруту, но вынужден был спуститься, потому что так сложились обстоятельства. А второй раз сходил на вершину по классическому маршруту, когда мне было почти 50 лет». Маршрут был обработан, впереди шла группа, за которой я поднялся до высоты 8300. Дальше до вершины шел один. В базовом лагере восходителей встречали музыкой и пивом. Джиму Уиттакеру позвонил президент США Буш и поздравил его с успешным окончанием экспедиции.